Кейт Ди Камело. Удивительное путешествие кролика Эдварда. Глава вторая. Вот так и текли дни Эдварда один за другим, и ничего особенно примечательного не происходило. Конечно, порой случались всякие события, но они были местного домашнего значения. Однажды, когда Абелин ушла в школу, соседский пес, пятнистый боксер, которого почему-то звали Абелин, Розочкой явился в дом без приглашения, практически тайком, задрал лапу у ножки стола и описывал белую скатерть. Сделав свое дело, он потрусил к стулу перед окном, обнюхал Эдварда, и кролик, не успев решить, приятно ли, когда тебя обнюхивает собака, оказался у розочки в пасти. С одной стороны свисали уши, с другой задние лапки, Пес яростно тряс башкой, рычал и пускал слюну. К счастью, проходя мимо столовой, мама Абелин заметила страдания Эдварда. «А ну-ка, фу! Немедленно брось это!» – закричала она псу. От удивления Розочка послушался и выпустил кролика из пасти. Шелковый костюм Эдварда был весь перемазан слюной, и голова у него болела еще несколько дней, но больше всего от этой истории пострадало его чувство собственного достоинства. Во-первых, мама Абелин назвала его «это», да еще добавила «фу! Уж не о нем ли?» Во-вторых, она куда больше рассердилась на собаку за испачканную скатерть, чем за непозволительное обращение с Эдвардом. «Какая несправедливость!» «Был другой случай. В доме тюлейнов появилась новая горничная. Ей так хотелось произвести на хозяев хорошее впечатление и показать, какая она прилежная, что она покусилась на Эдварда, который по обыкновению сидел на стульчике в столовой. «Что здесь делает этот ушастый?» – громко возмутилась она. «Слово «ушастый» Эдварду совсем не понравилось. Отвратительная, обидная кличка». Горничная наклонилась и заглянула ему в глаза. Хм, она выпрямилась и уперла руки в боки. По-моему, ты ничем не лучше остальных вещей в этом доме. Тебя тоже нужно хорошенько почистить и помыть. И она пропылесосила Эдварда Тюлейна. Его длинные уши поочередно оказались в свирепо гудящей трубе. Выбивая из кролика пыли, она перетрогала своими лапищами всю его одежду и даже хвостик. Она безжалостно и грубо терла его лицо. Выставом, старания не оставить на нем ни пылинки, она даже засосала прямиком в пылесос золотые часы. Звякнув, часы скрылись в шланге, но горничная не обратила на этот печальный звук никакого внимания. Закончив, она аккуратно поставила стул обратно к столу и, не очень-то понимая, куда деть Эдварда, в конце концов запихнула его на полку к куклам в комнате Абелин. «Так-то», сказала горничная, «тут тебе самое место». Она оставила Эдварда сидеть на полке в неудобном и совершенно недостойном положении, уткнувшись носом в колени. А вокруг точно стайка недружелюбных птичек щебетали и хихикали куклы. Наконец домой из школы пришла Абелин. Обнаружив, что кролика в столовой нет, она принялась бегать из комнаты в комнату, выкрикивая его имя. «Эдвард!» – звала она. «Эдвард!» Разумеется, он никак не мог дать ей знать, где находится. Он не мог откликнуться на ее зов. Он мог только сидеть и ждать. Но Абелин его нашла и прижала к себе крепко-крепко, так крепко, что он почувствовал себя, как взволнованно бьется, почти выпрыгивает из груди ее сердца. «Эдвард», — прошептала она, — «Эдвард, я тебя так люблю, я никогда с тобой не расстанусь». Кролик тоже был очень взволнован, но это не был трепет любви. В нем бурлило раздражение. Как посмели обращаться с ним таким неподобающим образом? Эта горничная поступила с ним как с неодушевленным предметом, с какой-нибудь плошкой, поварешкой или чайником. Единственной радостью, которую он испытывал в связи с этой историей, было немедленное увольнение горничной. Карманные часы Эдварда обнаружились в недрах пылесоса спустя какое-то время, погнутые, но все-таки в рабочем состоянии. Папа Абелин с поклоном вернул их Эдварду. «Сэр Эдвард, сказал он, по-моему, это ваша вещица». Эпизоды с розочкой и пылесосом оставались самыми большими драмами в жизни Эдварда, вплоть до того вечера, когда отмечали одиннадцатый день рождения Абелин. Именно тогда, за праздничным столом, едва внесли пирог со свечками, впервые прозвучало слово «корабль».